Влияние Солнца на Землю Солнце освещает и согревает нашу планету, без чего была бы невозможна жизнь на Земле не только человека, но даже микроорганизмов. Оно посылает электромагнитные волны всевозможной длины, от многокилометровых радиоволн до чрезвычайно коротковолновых гамма-лучей окрестности Земли достигают заряженные частицы разной энергии, как высокой, солнечные космические лучи, так и низкой и средней, потоки солнечного ветра, выбросы от вспышек. Наконец, Солнце спускает мощный поток элементарных частиц нейтрино. Однако их воздействие на земные процессы пренебрежимо мало. Для этих частиц земной шар прозрачен, так что они свободно пролетают сквозь него. Основным источником солнечных космических лучей служат хромосферные вспышки, внезапное выделение энергии, накопленной в магнитном поле активной зоны. На определенной высоте над поверхностью Земли возникает область, где магнитное поле на небольшом протяжении резко меняется по величине и направлению, что сопровождается ускорением заряженных частиц до высокой энергии, нагревом вещества и появлением жесткого электромагнитного излучения. При этом происходит выброс частиц высокой энергии в межпланетные пространства. Вспышки могут продолжаться всего несколько минут, но за это время выделяется энергия, иногда достигающая 1025 джоулей. Примерно такое же количество тепла приходит от Солнца на всю поверхность нашей планеты за целый год. Потоки жесткого рентгеновского излучения и солнечных космических лучей, рождающиеся при вспышках, оказывают сильное влияние на физические процессы в верхней атмосфере Земли и околоземном пространстве. Если не принять специальных мер, могут выйти из строя сложные космические приборы и солнечные батареи. Появляется даже серьезная опасность облучения космонавтов, находящихся на орбите. Поэтому в разных странах, проводятся работы по прогнозированию солнечных вспышек на основании измерений солнечных магнитных полей. Как и рентгеновское излучение, солнечные космические лучи не доходят до поверхности Земли, но могут ионизировать верхние слои ее атмосферы, что сказывается на устойчивости радиосвязи между отдаленными пунктами. Но действие частиц этим не ограничивается. Быстрые частицы вызывают сильные токи в земной атмосфере, приводя к возмущению магнитного поля нашей планеты и даже влияют на циркуляцию воздуха в атмосфере. Наиболее ярким и впечатляющим проявлением бомбардировки атмосферы солнечными частицами являются полярные сияния. Это свечение в верхних слоях атмосферы, имеющие либо размытые диффузные формы, либо вид корон или занавеси, драпри, состоящих из многочисленных отдельных лучей. Сияние обычно бывают красного или зеленого цвета. Именно так светятся основные составляющие атмосферы, кислород и азот, при облучении их энергичными частицами. Подобные явления лучше всего видны вдоль овала полярных сияний, расположенного между 10 и 20 градусами широты от магнитных полюсов. Частота и интенсивность полярных сияний достаточно четко следуют солнечному циклу. В максимуме солнечной активности редкий день обходится без сияний, а в минимуме они могут отсутствовать месяцами. Наличие или отсутствие полярных сияний таким образом служит неплохим показателем активности Солнца.